Глава шестая. Арестованный полковник Зиновьев и его помощник Ефимцев рассказывали много чего интересного. Но в какой-то момент стали просто жаловаться и стучать друг на друга. Майору Ремезову в какой-то момент это надоело, и он приказал их увести. Теперь будут готовить арест генерала Зимина, но тут должно хватить полученных показаний. Дальше уже не наше дело. ФСБ покинуло кафе, после всех остальных уехали и мы. Надо сдать Марс, поговорить с Ремезовым и отправляться домой, потому что время уже половина двенадцатого ночи. Женя закурил Мальборо и выдохнул дым в окно. «Знаешь, Волк, к майору Богатову можно относиться по-разному», — проговорил он. «Может, кого-то приказать убить или сам завалит. И с Келяном тоже история странная». Но с чеченцами он не работает. Может быть подстава? спросил я. Или другой майор? Женя пожал плечами. Однофамилец. Может, но вряд ли. Он был твоим командиром? Не-не-не. Там просто было одно дело. Женя затянулся. Мы ехали по трассе в сторону города. Темно. Только фары освещали разбитый асфальт. Марс на такой дороге не разгонится. Разлетится на части и останется в этих ямах. Короче, было так, сказал Женя. Богатов пришел к нашему комбату. Так, мол, и так. Пацаны в яме сидят. Разведчики обнаружили. Нужны добровольцы. Воручать идти, пока не казнили. Но не официально. Почему? Волк, ну там пока дошло бы до главнюка, пацанов бы сто раз убить успели. А мы рядом были. А вот без приказа и пошли своих воручать. Что дальше? Я объехал огромную яму. Это аул один был. Женя замолчал, вспоминая. Там жили родичи такого Дады Залмаева, полевого командира. А пацаны там были и наши, Новозаводские. Как раз там сидел Славик и еще один. Димка, ты его не знаешь. Ну и? А мы богатого уже знали. Он как раз из плена недавно вытащил коляна нашего. «Ну, который и в магазе вот недавно был». «Да я понял. Богатов, разведчик. Его уважали. За его голову, говорят, Басаев большие деньги давал. Вот и пошли мы. Я рассказывал же тогда, что случайно Славика в яме увидел. И в сарае там тоже наши были кого». Он замолчал и вытер вспотевший лоб. Молчал долго. «Ну, там были и те, кого мы спасти не успели». Хотя среди трупов один живой был, Димка. Ему половину рожу изрезали и глаз повредили. Ну, короче, пожалел этот Дада, что не добил Диму. Тот ему все вернул с процентами. И вот, а если бы не богатов, мы бы туда и не сунулись, и даже не знали, что они у нас под боком. А ногу он где потерял? На мину наступил, когда мы выходили уже. Женя вздохнул. Причем на нашу. Но видишь, бабки у него водятся. Протез поставил немецкий. Ты не думай, что он такой герой? Нет. Мы заезжали в город, но гаишники делали вид, что вообще нас не видят. Похоже, про этот мэр спередали, что трогать его нельзя. Он себе на уме, продолжил Женя. Зарабатывал он, говорят, какими-то схемами. Да и в целом он людей не жалел. Ни своих, ни чужих. На нем много крови. Я спорю со Славой, но он прав все же, когда говорит, что Богатов спокойно мог целую роту своих угробить, если было нужно. В общем, выводы делай сам, но на войне он себя показал. Понял, Женя. Но все равно, майор что-то против нас может замыслить. Не зря же он приходил, что-то хочет. Я понимаю, Волк. Он человек такой. Да ты не сы. Я и пацаны, мы все с тобой в одной лодке а Богатов — в другой. И он может нас потопить. Но с чеченцами он общие дела вести не мог. Никак. Он, говорят, пятерых полевых командиров на тот свет отправил. Сколько раз ему кровную месть объявляли. Мама, не горюй. Доехали до управы, где я сдал Марс. Мой джип стоял на парковке позади здания. Но перед тем, как уйти, один из офицеров передал, что Ремезов хочет с нами поговорить. Довольный майор сидел за столом. Перед ним стояла открытая бутылка коньяка, разломанная шоколадка и блюдечко с лимоном. При виде нас он полез в тумбочку, но вместо рюмок достал две кружки. Туда и налил коньяк. «Ну, за прошедшую охоту», — выдал он тост. «Генерал этот, я вот даже не думал, что тут такая удача будет». Он же даже танки продавал, и ракеты, и все, что хочешь. А полковник по мелочи все тащил. У него даже ушли эти командирские интонации и короткие рубленые фразы. Майор был очень рад успеху. «А вы давно на него вышли?» — спросил я, подтянув к себе кружку с коньяком. На него только намеки были. Ремезов выдохнул и залпом, как водку, опрокинул в себя стопку коньяка. Но наши недавно начали задавать вопросы, с чего это вдруг армейский полковник вдруг выбирает особняк в Испании, а генерал купил себе поместье. И не где-нибудь, а в Майами. Хрена себе! Удивился Женя и взял кусок шоколадки. Хорошо он устроился. Хех. Собирался валяться на пляже, загорать. Майор выдохнул. Вот и позагорает в Магадане. В общем, сработали хорошо. «Вы со своей стороны прикрылись, мы со своей. Мне еще работать с ними сегодня. Всю ночь будем болтать, пока они теплые. Но это мы уже сами». «Он упомянул одну фамилию», — сказал я. «Богатов», — Ремезов кивнул. «Я его знаю лично. Когда я в командировку в Чечню ездил, он нас прикрывал. Он тогда еще ногу не потерял. Мужик жесткий и принципиальный. Так что...» Хотя, говорят, он в братву пошел, да и водилось за ним. В общем, хорошая операция. Вы сработали как профи. Если что, буду звонить. Я тоже буду, произнес я. А то им всем вдруг стал нужен наш комбинат. Звони, он кивнул. Когда есть правильные знакомые, решить можно многое. На этом мы распрощались. Ремезов отправился продолжать допросы. Пока ночь, и они все колятся, а мы поехали по домам. Остановил джип у деревянных ворот во двор Жени, осветив их фарами. Он вышел и распахнул. Я поехал к нему в гараж. Но в свете фар мелькнул чей-то силуэт. «Ну-ка, выходи!» — рявкнул Женя. Человек вздрогнул и медленно вышел на свет. Женя выругался. Я тоже. «Колян, мать твою, ты чего тут забыл?» Я вылез из машины и захлопнул дверь. «Тебе же сказано было, в городе не показываться!» «Да я это...» Парень поднял обе руки. «Надо было срочно приехать и...» Женя залепил ему по голове. Не сильно, но шлепок сочный. Этот Колян тогда едва не попался на ограблений, а потом прогневил богатого. Мы его вытащили, отправили в другой город, дали бабла, а он все равно приехал. «Женька!» — он закрылся руками. «Да не надо! Я тебе сейчас такое!» «У меня мамка заболела, к ней хотел успеть. Звонил брату, а там он передал, что серьезно что-то». Женя опустил занесенный кулак и посмотрел на меня. «А к нам зачем приехал?» — спросил я. «А к кому еще? Везде сдадут, кроме вас. Мне просто перекантоваться пару часиков». Я сам потом выберусь в город, как поздно будет. Она дома лежит, на врачей все равно денег нет. Вот часам к двум-трем ночи и побегу». «Предупреждать все равно надо», — Женя ответил ему тумака напоследок. Богатову сейчас не до тебя, но все равно же, в городе-то все друг друга видят». «Ну заходи, раз приперся». Зашли в дом к Жене. Он сразу скинул с себя пиджак и убрал в шкаф. Рядом со шкафом стоял высокий металлический сейф. Осталось прикрутить его к стене, и можно будет хранить там ружье. У меня тоже стоит такой же. На выходных прикрутим. Сейчас сейф открытый, а ружье пока стояло в шкафу. «А что у богатого?» — спросил Коля, усаживаясь за стол. «Проблема у него. Женя копался в шкафу, что-то разыскивая. Большие. Больше, чем у тебя». Может, его даже арестовали. «А какие проблемы?» «Не твое дело, Колян», — сказал я. Я подошел к холодильнику, достал кастрюльку, где осталось несколько пирожков, включил газовую плитку и поставил на нее сковородку, чтобы разогреть на ней. Потом врубил чайник. «А эти проблемы не с чеченами же?» Колян посмотрел на меня. «Так, а вот с этого места подробнее». Я повернулся к нему. Что ты об этом знаешь? Ну, он замялся. Наверное, вам это знать не надо, ведь говори, потребовал я. Ну, я. кому говорят? Выкладывай. Ладно, Колян выдохнул. Короче, вот за два дня до этого дела с магазом богатов взял парня в банду. Тот нарик, помните? Он в Краснозаводске живет. «Жил», — сказал я, наливая в сковородку масло и укладывая туда пирожки. «В смысле жил? Он там и...» «Умер он? Повесился в камере? Или повесили?» Колян замер. Женя подошел к нему сзади и сильно сжал ему плечи. «Ты задолбал! Говори уже, раз начал!» «Мы ездили в Краснозаводск за ним», — тихо пробормотал Колян. «Еще брали с собой Валеру и Димку Чунгачангу. Знаете его?» «Продолжай», — сказал я. «Время идет, Коля, уже поздно». Там они говорили про какой-то завод или комбинат, и... Он посмотрел на меня. Там подошли к нам трое человек, и один очень был похож на этого, как его, у Старханов, только побритый. Вот я и подумал, что это он, хотя странно, что он без бороды. Им же нельзя сбривать. «Полевой командир Устарханов?» — уточнил я. «Да-да», — Колян закивал. «Я же в Чечне в плену был, Коваль знает. Вот как раз у Старханова. Но мне-то еще повезло, он просто держал нас из-за выкупа, никого не казнил. У мамки-то денег не было, но потом приехал майор Богатов, меня и других пацанов выменял на братьев у Устарханова. Продолжай». И тогда еще Михалыч спросил, мол, где живет Дада Залмаев. А между Залмаевыми и Устархановыми была кровная месть. И Устарханов сказал ему, где Дада скрывается. «Сдал федералу?» — Женя поморщился. «Не, конечно, кровники друг друга ненавидят, но обычно они сами решают, без русских». «Ну а тут так сделали. Но ты вроде знаешь про Залманова, Женя». В общем, вот там, в Краснозаводске, я богатого и спрашиваю. Типа, это что, сам у Старханов был? Он говорит, ты чё, Колян, с дуба рухнул, чего пургу гонишь? Ну ладно, говорю, я перепутал. Потом подзабыл, а сейчас вспомнилось. А он тебя не из-за этого ли с на дело отправил? Спросил я. Чтобы вас там положили, и ты никому не рассказал. Особенно другим парням, кто богатого по Чечне знает. Пирожки начали потрескивать на сковородке, я их осторожно перевернул. Сам стою в пиджаке, забыл переодеться. Не хватало еще запачкать его в масле. Колян замолчал, Женя тоже. А когда хлопнула калитка, он вздрогнул. Кто-то прошел во двор. Женя подошел к шкафу, где стояло ружье. Дверь открылась. «А как пахнет вкусно!» — в дом вошел Слава. Он сегодня без пива, в распахнутой спортивной короткие поверх майки. На плечах видны ремни. Кабура со стволом. «О, Колян, и ты здесь? Как знал, что ты сюда придешь. А вот и поперся по ночи». «Привет, Славик», — Колян кивнул. «Да какой привет?» — прикрикнул Слава. «Вали нахрен из города, долба! Ты хоть понимаешь, что тебя богатов ищут?» «Ну, мало ли что!» Это он мне сказал, чтобы я тебя нашел и грохнул. Слава подошел к столу, достал из-под куртки ПМ, а из кармана глушитель, и катнул его по столу. Короче, Слава открыл холодильник, разыскивая пиво, но его не было. Богатов что-то мутит с нашим комбинатом, а еще у него какое-то дело с элеватором, складами и чопами, но что именно, я не знаю. Он об этом говорил? Упоминал. Еще у них какое-то дело между Лукой и Гошей насчет какого-то состава, который скоро придет. Но мне он не говорит, еще не верит. А чтобы верил, надо сделать кое-что особенное. Убить кого-то, догадался я. Не всегда, но мне он передал грохнуть Коляна, раз он, говорят, приехал в город. И его видели. Слава отпил воды из ковшика. «Ладно, короче, ты вали и дай мне что-нибудь, типа я тебя замочил». «А что?» «Ну, придумай! На полароид тебя может сфотать!» «А утром...» — Слава посмотрел на меня. «Утром узнаю, чего Богатов от нас хочет. Может, скажет тебя грохнуть, волк. Тогда будем думать, что дальше делать». «Ладно, нам Колян сегодня оказался на руку», — я кивнул. «Сейчас чай попьем, обдумаем, что и как. А я расскажу одну историю про майора». «Но мне же домой надо!» — начал спорить Колян и получил очередного тумака от Жени. «Тебя вообще не спрашивали, идиот!» — рявкнул Женя. «Так...» — я отряхнул пиджак. «Я сейчас переоденусь и вернусь. Вы пока подумайте, какие доказательства могут быть, а я подумаю, что нам с этим делать. У Богатого проблемы с оружием и чеченами, но это не значит, что он больше не опасен». «Каким оружием?» — удивился Слава. И при чем здесь Чеченый? Женя, расскажи пока, что мы видели. Я вышел из дома в ночную прохладу, перешел дорогу, зашел к себе. Дед спал и громко свистел носом. Я тихонько скинул костюм и потянулся за джинсовкой, как вдруг оглушительно заорал телефон. «Выключи эту гадость, Кирюха!» – простонал дед сквозь сон. «То есть Максим?» «Сейчас, деда». Я вышел в сене, отвечая на вызов. Ремезов, сразу назвался собеседник. Голос встревоженный. Дело дрянь. Что случилось? Я провел очную встречу. На ней у Старханов и полковник Зиновьев выдали Богатого. Теперь конкретно. Что именно? Спросил я. Спелись они все. Одна банда. Если кратко, генерал Зимин поставлял оружие сепаратистам в Чечню во время войны. А Зиновьев на месте договаривался и с Басаевым, и с Хатабом, и с Радуевым, и кем хочешь. А Богатов? А он работал с покупателями напрямую. Еще разбирался с теми, кто пытался кинуть и не платил. Несколько таких уничтожил, выводил на те места спецназ или организовывал засады. Устарханов помогал ему их находить за деньги, но и заодно избавился от своего кровника, который целый камаз оружия купил, но не заплатил. Богатов даже раз вернул Устарханову братьев из плена, якобы менял на наших. «Вот дерьмо!» — я сжал кулак. А «Вот это все меняло, сильно меняло, и надо что-то с этим решать». «Это чтобы ты понимал, что это за человек на самом деле», — продолжил Ремезов. Мы его брать поехали, но ему слил это его знакомый из собор. он был в том кафе. Вполне мог слить тебя. На месте майора не было, но быки из его команды передали, что он отправился кого-то искать. И он очень зол. Понял. Не думаю, что он сразу поедет мстить, но мало ли. Судя по звуку, ФСБшник закурил. «Если ему предъявят, что он с чеченами работал, его свои же грохнут, он это понимает. Лучше перестраховаться. Согласен. Слушай, Волков, пока наши его ищут, я милиции в дежурную часть уже передал, чтобы людей отправили тебя прикрыть. Там знакомый твой, кстати. Собра еще, если успеет, доедет, там другая группа. Так что если у тебя будет майор, его возьмут». «Мы и по другим каналам передали, что его надо ловить. Но сам тоже осторожнее». «Спасибо, что передал», — сказал я. «Я тоже подготовлюсь». Связь прервалась. Хорошо, что Ремезов предупредил. А ведь на его месте другой просто бы отправил команду, а потом бы равнодушно пометил очередной труп, если бы они не успели. Люди бывают разные. Если он передал запрос в дежурную часть перед тем, как звонить мне, то приедут они минут через двадцать. Слишком долго объезжать через переезд. А вот Богатов мог отправиться раньше, чтобы узнать детали, спросить, откуда мы в курсе его дела, или просто нас грохнуть, избавляясь от свидетелей. Не знаю, приедет Богатов по мою душу или нет, но надо готовиться ко всему. Тем более, раз его не было на обычном месте, он вполне мог поехать сюда. Вот я и готовился. В шкафу, где лежали мои студенческие принадлежности, был толстый учебник по философии, который ни Кирюха, ни дед взять не могли. Внутри книги страницы вырезаны, туда я положил ПСМ, который мне дал Слава. Из него он завалил двух быков Фрола и отдал мне на всякий случай. «Оружие опасно, но этот случай наступил. Сейчас нет выбора между тем, чтобы объяснять, откуда у тебя засвеченный ствол, или вообще сдохнуть. Когда убивают, уже ничего не сможешь объяснить». Проверил магазин, там всего три патрона. Зарядил, убрал курок с боевого взвода, засунул ствол в карман джинсовки. «Теперь надо предупредить Женю и остальных». «Надо продержаться всего 20 минут. Или побольше, если в дежурной части нет исправной и заправленной машины под рукой. В любом случае, даже приезд патруля может не обеспечить безопасность. Богатов вполне может прикончить и их». Снова вышел на улицу. Вдали видны светящиеся фары. Так быстро приехать из милиции не могли даже если Ремезов позвонил мне сразу после того, как звонил им. Фары приближались. Я вошел в дом Жени и закрыл дверь. Дела хуже некуда. Шум работающего двигателя и шуршание колес становилось громче. Ночью все слышно хорошо. Джип, а это наверняка джип, проехал через лужу. Потом еще такой же звук. Значит, машины две. «Мне позвонил Ремезов Я осмотрел на остальных. И предупредил, что Богатов может ехать сюда». «Отбиваться здесь невозможно», — ответил Женя почти без раздумий. «Позиция не очень, мы на виду, а их не видим. Засуну такаем в окно и всех положат. И мой калаш не дома. Запустим и завалим в упор», — невозмутимо добавил Слава. «А они нас, если их больше». «Будем хитрить и тянуть время», — сказал я. «Вот что я предлагаю. Слушайте меня внимательно». Машина остановилась. Парни переглянулись и кивнули. В окно светили фары, не давая нам ничего рассмотреть. Женя, не говоря ни слова, вытащил ружье, а из тайника, под висящим на стене ковром, достал ПМ, который взял из схрона на комбинате. «Слава, целься в Коляна», — сказал я. «Пусть думают, что ты на их стороне». Слава начал накручивать глушитель. Женю убрал ружье под стол, чтобы смог дотянуться Колян, и зарядил ПМ. Пистолет убрал за ремень рабочих штанов. «Вля, калаш далеко, так бы отбились. И гранат нету, надо было оставить дома». Двери машины хлопнули, скрипнула калитка. А я продолжал говорить. «Всего один шанс, но надо, чтобы парни поддержали. Тогда должны отбиться. Если не выйдет, будем действовать иначе. Богатов, короче, будет меня валить и, скорее всего, Женю». Слышны неторопливые шаги во дворе, которые приближались к двери. Кто-то потоптался на пороге, потом скрипнула дверь в сени. Кто-то мелькнул у окна. А я говорил и говорил. «И только когда я скажу, только тогда», — закончил я. «Все поняли? Надо дождаться момента». Двери в дом открылась, начали входить люди с оружием. Их больше, чем нас, но мы уже были готовы. «О, Колька!» — раздался голос майора Богатого. «И ты здесь? Как удачно все получилось!» Все, кто нужен в одном месте. Здорово, мужики. А у меня к вам серьезный разговор.